Глава двадцать седьмая Я хотел сходить за одеждой, но не мог встать, не выпустив лося. — Ладно, здоровяк, — окликнул я. — Начнем сначала. Ты кто? — Никто, — приглушенно пробурчал он. — Никто. Это капитан Нема, ответил я. — Все остальные кто-то. — Кроме меня. — Имя у тебя есть? — Нет. — Да ладно, как-то же тебя называют. — Трейс. В переводе с английского «след отпечаток». «Забавное имя для копии». «Ты у нас, я так понимаю, наемник. И кто тебя нанял, Трейс?» «Если бы он начал выпендриваться, я бы выстрелил в него через диван». «Настоящий». «Кто-кто?» «Так я его называю. Настоящий». «И что? Хороший из него начальник?» «Издеваешься?» «Нет. Если хреновый, ты можешь переметнуться». «Ну так что, мужик хороший?» «Улетный». Я знал много старомодных словечек по фильмам, но такого давно не слышал. С тем же успехом можно было назвать его ништяковым. «И где этот твой улетный господин? На Земле?» «Нет». «На Марсе?» «Нет». «Тогда где?» «Угадай». Я вздохнул. «Ладно, как скажешь, но потом не говори, что я не пытался сотрудничать». Мы с профессором не можем весь день тут сидеть, так что давай-ка в первую очередь верни пистолет. Трейс не отреагировал. «Ну», — сказал я, — «я думаю». В отличие от простых людей, ограниченных химическими сигналами мозга, трансферы соображали со скоростью света, но и у глупости была своя скорость, так что я подождал, пока он взвесит варианты. «Наконец, это свершилось!» Смит Вессон вылетел из-под дивана и остановился под плакатом кособланки. Отсюда я не мог до него дотянуться, но прогресс определенно наметился. Тут из коридора раздался назойливый звон, который был слышен только с открытой дверью. Приехал лифт, послышался шум шагов, а потом в дверях появились детектив Дугал Макрей вместе с сержантом Хаксли. Мак в штатском с пистолетом наперевес, Хакс в темно-синей форме и с широкополосным прерывателем, который больше напоминал крышку от мусорки. «Нас вызвали на громкие выстрелы», — сказал Мак, растягивая эр, адресок оказался знакомым. Я не стал шутить, что выстрелы не бывают тихими, если не пользоваться глушителем. «И один выстрел — это еще ладно», — продолжал Мак, «но два...» — Спасибо, что заскочили, — сказал я. — У нас тут трансфер под диваном. Бандит вломился ко мне. — А тут вы развлекаетесь, мальчики, — сказал Хаксли. — А тут я в душе моюсь, тупой ты кретин. Мак повысил голос. — Полиция нью Вылезай с поднятыми руками! — Сразу предупреждаю, у нас широкополосный прерыватель. Я бы предпочел его не использовать. У Трейса было два варианта примерно одинаковой позорности — вылезти справа вперед головой или слева вперед ногами. Судя по тому, как затрясся диван, он выбрал первый. Выбравшись, он встал и поднял руки. Росту амбалу хватило, чтобы коснуться пальцами потолка. «Прошу прощения, господа, отлучусь ненадолго», — сказал я и направился в спальню, по пути прихватив револьвер. «К тому времени я полностью высох». Марсианский воздух отлично всасывал влагу. Я быстро натянул черные джинсы и темно-синюю футболку, которая без джинсов тоже показалась бы черной. Я подумал было причесаться. В моем деле диковатый видок только на пользу. Но сейчас я откровенно напоминал Густава, но едва успел взять в руки расческу, как услышал до боли знакомый электронный писк. Я выскочил из комнаты и в ярком свете коридора увидел вибрирующего всем телом Трейса с раскинутыми руками в агонии. «Господи — Господи! — заорал я. — Рори, беги оттуда! Быстрее! Палеонтолог озадаченно оглянулся, но моему совету последовал. Он выскочил в коридор, Хаксли направлял круглый диск прерывателя на Трейса. Мак мог вмешаться, но не стал, он просто держал трансфера на прицеле. Десять секунд спустя Хаксли потянул за кнопку выключения, и Трейс рухнул, как отданный подснос небоскреб. — Ну и зачем? — спросил я недовольно. «Он первым напал», — сказал Хаксли, оправдываясь. «Попер прямо на нас». «Ага», — подтвердил Мак. «Все так. Я его предупреждал, Алекс. Сам слышал, но...» Он философски развел руками. «Если бы Трейс был обычным человеком, кто-нибудь уже подбежал бы проверять пульс, но мы понятия не имели, что делать с трансфером». Хаксли опустил прерыватель и прислонил его к стене с афишей Ларго. «Рори!» — крикнул я. «Можешь возвращаться». Через секунду в дверях появился доктор Пиковер. «Он...» Но даже трансфер засомневался, можно ли назвать его мертвым. Я ткнул Трейса босой ногой, не успел нацепить носки и ботинки. Он не шевелился. «Да, вроде...» «Ну ладно», — сказал Мак. Подняв левую руку, он кивнул на телефон, показывая, что теперь разговор записывается. «Нам поступили сообщения о двух выстрелах. Кто стрелял первым?» «Я. Тогда придется...» Я перебил мака, указав вверх. «Стрелял я, но в светильник. Соглашусь, дурной тон надо было метить в выключатель, но законы не запрещают стрелять по неодушевленным предметам. Я решил, что в темноте у меня больше шансов». Хаксли посмотрел на меня с сомнением. Впрочем, он и на вафельницу смотрел с сомнением, будто в ней скрывался великий секрет. Главное было убедить мака, а тот кивнул. «Хорошо». Медленно произнес он, опустив взгляд на трансфера. «Что он тут делал?» «Вскрыл замок. Деньги искал, наверное. Я как раз был в душе, спугнул его, когда выходил». «Ладно», — сказал Мак, «а второй выстрел?» «Пришел доктор Пиковер, и этот отморозок в него выстрелил». Мак задумчиво осмотрел лежащего на полу громилу. — Не очень понимаю, что делать с мертвыми трансферами, но такими темпами судмедэксперту придется искать другую работу. — Отнесите его в новый «ты», — предложил я. — Может, там его опознают? Мак кивнул и принялся оглядываться. — Прости, — сказал я, вставая между ним и встроенным в стену шкафом, на который он навострился, — без ордера не пущу. — Это место преступления, Алекс. — Ага, благодаря Хаксли. «Нельзя убивать людей просто, чтобы у кого-то пошариться». «Вы открыли стрельбу». «Да, но я жалоб не подавал, и доктор Пикавер тоже». Мак почесал за ухом. «Ладно», — сказал он, — «можно хоть тело поснимать, пока мы его не забрали?» Я махнул на него рукой. «Да пожалуйста». Пока он возился с фотографиями, я попросил телефон вызвать электрика, чтобы починить свет. К тому времени, как я закончил, Мак уже уходил. Он держал Трейса за руки, Хаксли за ноги, и вместе они несли его в коридор, положив прерыватель Лосю на живот. — Я схожу с вами? — спросил я. — Ага, сейчас только квартиру твою обыщу, — ответил маг. — Туше, — подумал я. Но тут вмешался пиковер. — Мы все равно направляемся в новый ты, детектив. У меня проблемы с лодыжкой, что уж говорить об этом, — он указал на пулевое отверстие. — А мистер Ломакс работает моим телохранителем. — Вижу, справляется на отлично, — заметил Хаксли, кивнув пиковеру на грудь. Но маг понимал, что эта битва проиграна. — Ладно, — сказал он, — пойдемте.